Глава 19 День пролетел быстро. К сожалению, не так, чтобы с пользой. Знания, что давали в заморской академии, оказались поверхностными и давно мною полученными. Я честно пыталась найти хоть что-то новое, но нет. Стоило уже отыскать злодея и возвращаться обратно, а то такими темпами в родной академии я попаду в число отстающих. С последней парой я специально возвращалась медленно Надеюсь, что соседка уже ушла на ужин. Но нет. Мы столкнулись в дверях. Она неловко отступила, позволяя мне войти. Я же молча опустила сумку на стул, напряжённо ожидая, когда блондинка покинет комнату. Но шли минуты, и она продолжала стоять. — Ты что-то хотела? — поворачиваясь к ней, уточнила я, готовясь к новой ссоре. — Ты приютская! Вдруг выпалила она и закрыла дверь, оставаясь по эту сторону. «Не вопрос, утверждение». «Приютская», — не стала отрицать, складывая руки на груди. «Это проблема?» «Проблема», — выдохнула блондинка и внезапно сутулилась. «Я сразу поняла, что ты из наших. Есть привычки, которые не может вытравить даже время». «Из наших?» «Сирот», — произнесла она тихо, поднимая на меня затравленный взгляд. «Меня забрали в десять». Хорошая семья, добрая. Я очень радовалась и гордилась, что теперь у меня есть имя. Теперь никто не посмеет сказать, что я безродная. Я понимала ее чувства. Как никто понимала и даже немного завидовала. Но слова и поступки девушки оставались загадкой. Впрочем, недолго. Я сделала все, чтобы стереть память о своем прошлом. Уговорила родителей переехать на другой конец страны, где соседи не знали бы о моем происхождении училась себя контролировать, ставила речь и осанку. Я столько сил вложила в свою тайну, и тут появилась ты, угроза моему спокойствию. Чем больше блондинка говорила, тем круглее становились мои глаза. В очередной раз я не выдержала и перебила ее на полусловие, уточняя. То есть ты не взлюбила меня из-за призрачной возможности разоблачения? Призрачной? Да ты? Что я? Если бы ты сейчас не призналась, я бы и внимания не обратила. А знаешь почему? Потому что своих проблем хватает. Мне абсолютно все равно, кто-то и откуда. Я просто хотела тишины и покоя. А вместо этого была вынуждена выслушивать твои концерты. И почему? Потому что ты сама себе что-то придумала, сама обиделась и решила мстить. Признаюсь, меня понесло но сама абсурдность ситуации вызвала такой всплеск эмоций, что я не сдержалась. Светлые мне выносили мозг из-за чужих комплексов. Что с этой академией и ее студентами не так? То есть ты не догадалась? Это все, что ты услышала? Вздохнула я и закрыла глаза, делая дыхательное упражнение. Нет, не догадалась. И даже не собиралась копать, просто для информации. Сплетнями, интригами и прочей дуростью занимаются лишь те, у кого нет собственных увлечений. Счастливые люди живут своей жизнью. Надеюсь, на этой прекрасной ноте мы закроем данный вопрос и не будем к нему возвращаться. Не переживай, твоя тайна останется при тебе. Спасибо, наверное, пробурчала блондинка. Она явно ожидала не такого результата от беседы, но. «Нет, я не готова разбираться с ее проблемами и комплексами. Тут выжить бы». Дверь за соседкой закрылась, а я безвольно опустилась на кровать. В голове до сих пор не укладывалось, что мне не давали житья из-за надуманных страхов. И ладно вы приютских действительно как-то унижали или притесняли. Но нет, к нам в основном относились нормально. За период власти теневиков многие остались сиротами. Пусть и не все попадали в приюты. У редких идиотов хватало мозгов нас задирать, но они быстро отставали, а тут... Ладно, пусть светлые ее судят. Блондинка сама себя наказала, истязая глупыми предположениями. Будет ей наука на будущее. Прикинув, я решила все же сходить на ужин. Во-первых, есть действительно очень хотелось. Во-вторых, надеялась увидеть магистра Деяра. Мимолетная беседа с Идрисом оставила осадок на душе так что я весь день готовила себя к непростому разговору. Распахнув дверь, я сделала шаг вперед и замерла. «Амара!» — улыбнулась знакомой студентке. Она стояла, занеся руку для стука. «Привет! Тебя выписали?» «Привет! Да, наконец отпустили. Я хотела поймать тебя у столовой, извиниться и поблагодарить, но не дождалась». Я чуть замешкалась, улыбнулась рыженькой. «Но сейчас готова бежать. «Надеюсь, там еще что-то осталось». «Рыба, так точно. Пойдем, составлю тебе компанию. Заодно обсудим наше маленькое приключение». «Идем?» — кивнула я. В голове все еще крутился разговор с соседкой, поэтому я не обратила внимания на дерганность Амара. «Тебя кто-то обидел?» — спросила огневичка, когда мы вышли в общий коридор. «С чего ты взяла?» «Выглядишь расстроенной. Поругалась со своим парнем? С Идрисом?» Мы просто хорошие знакомые. Значит, его сердце свободно? Не уверена. Он встречается кое с кем. И что-то мне подсказывает, что у них все серьезно. Ясно. Вздохнула Амара, а потом бросила на меня лукавый взгляд. А магистр Деяр, у него кто-то есть? Плохой вопрос. Очень-очень плохой вопрос, на который у меня не было ответа. «Что-то сегодня всех интересует личная жизнь одного привлекательного некропроклятийника. «Мне сложно ответить», призналась уклончиво. «Мы не настолько близки». «Прости, я вдруг подумала, просто когда он тебя спасал из катакомб, выглядел таким обеспокоенным, да и потом, когда же целовались на балу и спали вместе». «Что?» выдохнула хрипло, останавливаясь и недоуменно посмотрела на девушку. «Я думала, у вас отношения!» — повторила Амара, смущенно улыбаясь. «Он так самоотверженно отбивал тебя у похитителя и теневиков?» «Откуда ты знаешь?» — отступая на шаг, спросила тихо. «Я все о нем знаю, Элеана. Абсолютно все. Книги, еда, напитки и женщины. Я знаю князя всю свою жизнь». Я посвятила эту самую жизнь ему. Делала все, чтобы повелитель был счастлив. Готовила для него сюрприз и рассчитывала, что после этого мы будем вместе. Всего один шаг до исполнения заветной мечты. Но тут появилась ты. Маска скромной девочки сползла с лица рыжей, являя истинную суть. Темную, страшную и предвкушающую. Маленькая неубиваемая тварь, «Из-за тебя мой план начал рушиться. Из-за тебя повелитель совсем потерял голову, убивая собственных подданных. Но ничего, пусть Маю не удалось от тебя избавиться, это сделаю я». С этими словами она бросилась на меня, целясь неожиданно отросшими когтями в лицо, а с ней одновременно с двух сторон прыгнули теневые твари. Всего один удар сердца, и нас накрыла темнота, затягивая в теневое болото. Я словно провалилась в трясину, беспомощно болтаясь в попытках вырваться. Но тщетно. Маслянистая субстанция все тянула и тянула, лишая зрения, слуха и воздуха. Избавляясь от ненавистной соперницы. Ну уж нет, я так легко не сдамся. Собрав силы, я призвала магию света, а затем выплеснула в пространство. Раздался жуткий вой, а потом меня словно выплюнуло из черной дыры на каменный пол. Ударившись, я кое-как отползла в сторону и распахнула глаза. Оба теневика катались по полу у противоположной стены, раздирая грудь в попытках добраться до ярких искорок магии света. Амара стояла, прислонившись к алтарю. К такому знакомому алтарю в знакомых катакомбах. Значит, вот кто напитывал его силой. Она с ненавистью смотрела на гибнущих существ. А затем ее взгляд сосредоточился на источнике всех бед. На мне. «Убью!» — выдохнула студентка и схватила с алтаря нож. «Это ты прокляла студентов и преподавателей?» «И не только их! Догадываешься, для чего?» Она медленно обходила преграду. «Чтобы беспрепятственно воровать их энергию, маскируя под темное воздействие». «Браво!» — театрально зааплодировала рыжая. Только я не воровала, а брала то, что и так принадлежит мне. Все эти жалкие людишки — всего лишь мои рабы. Интересное заявление. И на основании чего ты так решила?» Я медленно поднялась на ноги, опираясь на стену. «По праву силы, я — будущая теневая княжна. Осталось только устранить маленькую помеху на пути к величию. Тебя!» В голове оказалось удивительно пусто. В ней отрывками звенели слова про князя, рабов и теневиков, но я отмахивалась, стараясь следить за безумной девушкой. Сейчас главное выжить. От пары теневиков я избавилась, но кто знает, сколько их здесь. Пока ты не кинулась на меня, ответь на один вопрос. Надеешься потянуть время? Напрасно. Тебя не найдут. Время здесь ни при чем. Мне правда интересно, как ты смогла спасти теневиков? Они ведь превратились в прах после закрытия бреши между мирами. «Лишнее доказательство, насколько ты глупа и слаба!» — надменно ответила Амара. «Это мои теневики, выведенные!» «Выведенные!» — повторила я, пытаясь уловить мысль. «Как цыплята?» В голове все перемешалось. Мелькали образы жутких тварей, пушистых цыплят и яиц, яйца. Овальные, теплые. Тогда в гроте... Когда мы в первый раз угодили в катакомбы, протянула я, отступая вдоль стеночки, там лежали странные теплые камни. Это были они? Кто бы мог подумать, что ты обратишь внимание? Ухмыльнулась Рыжая, приближаясь. Это улучшенная версия, сильнее, быстрее и выносливее. Не заметила, если честно, хмыкнула я, намекая на двух убитых тварей и двух гибнущих. У тебя будет возможность оценить. Они сожрут твое тело после того, как я выкачаю магию. «Не эти точно», — ответила уже тише, а затем ударила по теневикам новой порцией света. «Нет!» — выкрикнула Амара и прыгнула на меня. Уклониться удалось лишь чудом, но я не спешила расслабляться. Старшекурсница снова бросилась, замахиваясь ножом. «Я бегала и прыгала, как могла», — вспоминая уроки мастера Роука. Несколько раз пыталась выбить оружие у огневички, но она держала крепко. На руках и лице горели царапины, но я продолжала уворачиваться и судорожно думать, что делать дальше. Силы постепенно таяли, оставляя меня один на один с сумасшедшей. «Зачем меня убивать?» Оббежав алтарь и используя его как преграду, спросила я хрипло. «Ты не достойна быть рядом с князем! Я и не стремлюсь!» «Амара, я вообще не пойму, о ком ты говоришь. Хочешь князя — забирай. Я здесь при чем?» «Он не сказал тебе...» Неожиданно улыбнулась Рыжая, а затем расхохоталась. «Не сказал!» «Вот-вот понятия не имею, о чем речь. Так что давай разойдемся и сделаем вид, что ничего не было». «Нет уж. Пока ты жива, он не отпустит. Не отпустит. Зацепила. Чем ты его зацепила? Чем лучше меня?» «Я не знаю», — произнесла тихо, стараясь восстановить дыхание. «Может, тебе стоит спросить своего князя?» «Спрошу, обязательно спрошу, когда мы останемся вдвоем. А пока...» Я потеряла бдительность, сосредоточилась на омаре, позабыв о других опасностях катакомб. Теневик прыгнул со стороны, вцепился в плечи, пробивая острыми когтями кожу. Я попыталась его сбросить, но не успела. Зубастая пасть впилась в шею. Все дальнейшее происходило вопреки моей воле. Магия огненной волной поднялась от живота вверх, останавливая дыхание. Наполнила силой, окутывая теплым коконом. А в следующий миг вырвалась новой сверкающей вспышкой, зажигая тварь и отбрасывая мару к стене. Я же раскрылась навстречу этой мощи, позволяя ей разлететься в разные стороны прокатиться по коридорам, уничтожая других теневиков, сжигать все чужеродное на своем пути и надеяться, что после такого выброса у меня еще останутся силы на борьбу. Но светлые сегодня были явно не на моей стороне. Магия схлынула, а вместе с ней и силы. Все, на что меня хватило, зажать рану на шее в попытке остановить кровь. А она текла и текла, согревая замерзшие пальцы пропитывая одежду, алыми брызгами украшая пол. «Жаль, что не я это сделала», — прохрипела Амара. «Но это уже не важно. Ты исчезнешь. А вместе с тобой и его глупое желание сохранить этот мир». «Мир устоит и без меня», — прошептала непослушными губами. «Не устоит. Не против него». Победно усмехнулась Рыжая а затем мой мир померк.